Демьяр из клана Серых Пум. Из портала вывалился в холле и бросился в гостиную, откуда доносился звук шагов. Стоило увидеть демоницу, сразу понял – она. И ничего вроде бы особенного, среднего для женщины роста, худенькая, растянутая вязаной кофти со странным воротником. Длинные каштановые волосы заплетены в небрежную косу, а на бледном треугольном личике – стекла в тонком черном ободке, за которыми прячутся большие, как у олененка, карие глаза. Удивительно красивые. Это же очки у нее, да? Просто оправа непривычная, у нас таких не делают. Смешно, но самая одетая демоница досталась именно мне. Видимо, чтобы даже не помышлял о всяком там разврате. Я бы и не помышлял, но она же без пяти минут истинная. А вот матушка обрадуется, когда узнает. Впрочем, лучше ей об этом не говорить. И вообще подальше от гости держать, пока мы с ней не поладим. А то девчонка сбежит, наплевав на все привязки. Или не сбежит. Странная она какая-то. Хм. Демоница не истерила и не ругалась, хотя я ожидал именно этого. Она же, стоя посреди комнаты, обвела рассеянным, словно невидящим взглядом, обстановку, вздохнула и что-то тихо пробормотала на незнакомом языке. Меня не замечала, вероятно, потому что не обладала ночным зрением, зато я жадно изучала ее. По правде говоря, девчонка была, пока что, не совсем истинной, а скорее кандидаткой в оные. Судя по реакции моего зверя, идеальной. Это только в сказках у магически одаренных, особенно у двуликих, всего одна избранница, предначертанная судьбой или навязанная звериной сущностью. На деле же тоже одна. Если вообще повезет. Или наоборот, не повезет таковую встретить. Изначально подходящих может быть несколько, и только после сближения с одной из них так называемая истинность доходит до нужной кондиции, закрепляется и становится чем-то вроде брачных кандалов, разорвать которые способна лишь смерть, и та не всегда. Потому, наверное, оборотни и не спешат обзаводиться своей единственной. Ведь стоит ей появиться на горизонте, и все прочие особи противоположного пола перестают привлекать, даже самые сексуальные. Хуже того, некоторым истинным порой не интересен их оборотень. И вот тут начинается самое паршивое. Когда ты без нее жить не можешь, а она – вполне. Это что же получается? Рорк подсунул мне под видом домработницы будущую жену? Не, ну, так-то аналогично. Кто лучше законной супруги, дом в порядок приведет. Еще бы знать, что на сей еще думает сама жена. В смысле демоница. А демоница ли? Судя по тому, как она растерянно хлопала ресницами, магии в ней не было от слова совсем, иначе бы давно светлячки зажгла. А какой демон без магии, даже если это неизвестный досли демон порядка? Правильно, никакой. Кто же она тогда? Неужели обычный человек? Если так не кранты. Человечки к истинности самые невосприимчивые, а моя еще и странная. Сфокусировав взгляд на диване, она просияла счастливой улыбкой и поприла к нему, на ходу разываясь. А добредя, просто рухнула. Не села, а именно улеглась, отвернувшись лицом к спинке и подложив под голову свою книгу вместо маленькой подушечки из числа тех, что мне вечно дарит сестра. «Может, все-таки демоница? Человечки пугливы, а это и похоже до канделябра, где спать».